Культ так называемых лучших. Это может быть циничный или манипулятивный подход. Включите в рекламу своего обувного бренда изображение великого баскетболиста Майкла Джордана, и ребятишки, мечтающие стать победителями, побегут покупать вашу обувь. Но даже искренний призыв рекламодателей к достижениям, проиллюстрированный образом звезд, ошибка. Из-за того, что у нас существует культ Лучших из лучших, и мы настаиваем на том, что успех должен быть результатом соревнования, мы упускаем из виду настоящие таланты. Выбирая одного единственного победителя, мы отбрасываем остальных, и на их доле остается унизительный второй сорт. Если бы тысячи людей были одинаково хороши в каком-то деле, мы, на основе выдуманного кем-то произвольного критерия, должны были бы выбрать одного и забыть всех других. Ужасающее разбазаривание талантов. Кроме того, выдающиеся люди – плохой образец для подражания. Начнем с того, что мегазвезды обычно делятся на две категории. Одни – нормальные люди, способные жить полноценной жизнью, но им не удается это, потому что они всегда на глазах у публики, Другие – абсолютные монстры безумного напора, которые не могли бы вести нормальную жизнь, даже если бы попытались. Целенаправленные, лазерно сфокусированные усилия привели их на вершину. Этим же объясняется, как они все выдерживают и продолжают находиться там. Так что прежде чем, завидуя их блестящим успехам, потратить массу времени и сил, неплохо бы подумать о том, что имеют они в реальности. Это совсем не то, что кажется. Быть знаменитым – мнимое преимущество. Повсюду, в кино, на телевизионных экранах и обложках журналов мы видим лица богатых и знаменитых. Замечаем ли мы ауру блеска и уверенности? Выглядят ли они довольными жизнью и счастливыми? Конечно, на обложках журналов ни одна знаменитость не хмурится. Они наши кумиры, и их окружает сияние. Если бы я был президентом или кинозвездой, я был бы счастлив, уверен в себе, богат и любим. Куда бы ни пошел, все обращались бы со мной с огромным уважением. Издали, где блеска не касается реальность, где загадочность вызывает желание, знаменитости так же прекрасны и восхитительны, как исполины, которых мы обожали, когда были младенцами. наши родители. Но со временем, все больше узнавая их, мы видели, что они несовершенны. Так и близкое знакомство со знаменитостями разрушает все иллюзии на их счет. Если слава так приятна, отчего, по-вашему, кинозвезды так раздражаются, когда вы подходите к ним на публике? Потому что им хочется того, что есть у вас. Свободы анонимности». К вам на улице проявляют больше уважения, чем к любой знаменитости. Люди не чувствуют себя вправе вторгаться в вашу частную жизнь. В отличие от знаменитостей, вы вольны гулять по улицам, занимаясь своими делами, размышляя о своем. Никто неожиданно не подбежит просить автограф, когда вы возитесь со своим ребенком. Вам не нужно улыбаться всем подряд, вам не нужно ходить с помощником или телохранителем. и радости у них совсем не так много, как кажется. Эта публика испытывает все удовольствия влюбленного, которому не надо волноваться, не отвергнут ли его. Жадные до героев поклонники приписывают творческим людям черты и качества, которых у них в реальности может вовсе не быть. Артисты работают для публики и могут получать от выступлений глубокое удовлетворение, Но когда они сходятся со сцены и присоединяются к другим обожаемым знаменитостям, они чем-то похожи на фокусников, демонстрирующих публике трюки. Они-то не верят, что кролик действительно появляется из цилиндра. Так что удовольствие тут получают только зрители, которые сидят в темноте зала, верят в магию и мечтают быть звездами. Годами я завидовал брокерам, которые были звездами нашей компании. Провожал их глазами, когда они так уверенно проходили через офис в своих дорогущих костюмах, и однажды меня осенило. Я сравниваю свое внутреннее состояние с их внешним видом, сказал мне один из клиентов. Бизнес Ларри шел очень хорошо, но у его друзей дела обстояли лучше. Они приглашали его на все вечеринки, но ему всегда казалось, что он не вписывается в компанию. Ларри постоянно сравнивал себя с ними, особенно с теми, кто в будущем явно претендовал на известность. И ему казалось, что они относятся к нему слегка снисходительно. Меня всегда удивляло, как они добились такой уверенности в себе. Писал он мне. Что у них было такого, чего не было у меня? Я знал, даже если разбогатею, не стану таким, как они. Но однажды жена сказала мне, «Если они настолько выше тебя, почему они тебя приглашают Но, «Ну, по-моему, только я в этой компании говорю о чем-то интересном». «Они все толдычат одно и то же. Сколько потратили на очередное приобретение, да как хорошо у них идут дела?» ответил я. «Может быть, им нужен кто-то, чтобы ими восхищаться?» спросила жена. «Зачем им это?» «Казалось, что она, скорее всего, ошибается». Но я поневоле задумался и затем вспомнил. У меня часто возникало чувство, будто они чересчур стараются выглядеть хорошо. Я имею в виду, раз ты уже достиг такого, можно расслабиться, правда? В этот день я отчетливо сформулировал для себя то, что всегда понимал в глубине души. Они не чувствуют себя так же хорошо, как выглядят. Так что, когда хочется оказаться на чем-то месте... знаменитого актера, спортсмена или местной знаменитости. Сравните свое самоощущение с их и вернитесь к реальности. Внешнее – это конструкция. Любой может ее выстроить. Люди появляются на обложках журналов, потому что нанимают специалистов по продвижению, а те помогают им попасть на обложки. Это часть их бизнеса. Популярность против подлинности – А как насчет всех остальных, малоизвестных и вовсе неизвестных, умных, истинно духовных, добрых и неординарных, челиц, вы никогда не найдете на обложках журналов? Вот о ком крайне необходимо знать. Но они не на виду у публики, потому что их это совершенно не заботит. Они к этому не стремятся. Многие из них великолепны. Их можно встретить повсюду, по соседству, На работе, в своей семье. Они заняты своим делом или созданием чего-то значимого. Они должны быть нашим маяком. К их жизни надо присматриваться. Замечательные учителя, садовники или писатели работают, предоставленные сами себе, не на потребу зрителям. Они развивают свои таланты в удобном темпе. Они ходят среди нас, и никто не ткнет в них пальцем. Они ведут жизнь, в которую вмещается больше, чем одна единственная страсть, и им совершенно не важно, сколько очков у них на счету. Нам нужно знать о таких людях, как женщина из Чикаго, которая открыла собственную школу, преподает классическую литературу и философию детям из бедных семей и помогает им поступить в колледж. Или о человеке, который уехал из города и завел маленькую ферму. о школьница, которая углубленно изучает историю просто потому, что ей интересно, о монахине, которая без разрешения отправилась в Африку и сидела под деревом, пока дети не стали приносить ей еду, а обитатели деревни не познакомились с ней поближе, она научила их читать и писать и со временем построила там 20 школ. С обложек журналов нужно согнать надоевшие фото знаменитостей, Их лица мы видим слишком часто, и они ничему в жизни научить не могут. Пусть на обложках будут лица людей, которые следуют своим мечтам, людей, которым агенты, менеджеры или рекламщики никогда не будут обрывать телефон. Если мы хотим понять, как стать уникальной личностью, нам необходимо знать, как выглядят эти люди, что для них важно, как они делали свой выбор, как начинали. Только с такими примерами можно разглядеть в себе потенциал для подлинно значительного дела. Но система, основанная на зарабатывании очков, нам этого не даст. Не так она устроена. Она устроена, чтобы получать что-то от нас. Что система очков сделала с личностью? Система очков может заставить быть суперпродуктивным на работе, но в частной жизни она действует разрушительно. Предположим, вы женщина, которая не хочет оставаться на задворках мужского мира. Вы пробились наверх и одновременно занимались семьей. Вы часто страдаете от одиночества, и с детьми не удается проводить столько времени, сколько хотелось бы. Но вы надеетесь, что благодаря вашим усилиям первопроходца у вашей дочери будет больше возможностей для хорошей карьеры. А дочь вместо этого хочет найти мужа, который будет достаточно зарабатывать, чтобы она сидела дома с детьми. Я видела, как напряженно моя мать работала, как мало времени у нее оставалось на друзей, близких, на нас. Я так не хочу. Или вы отец семейства, который для своих жены и детей хочет только самого лучшего. Самый большой дом, самые лучшие школы, лучшую одежду, лучшие машины и полное отсутствие волнений и тревог? Что вы имеете в результате? Жену, с которой невозможно поговорить о бизнесе и детей, не способных о себе заботиться, росших в изоляции от любых людей, не похожих на них? Вы любите их, но они кажутся вам удивительно неглубокими, эгоцентричными и приземленными. Что еще хуже, они всем недовольны, И не могут найти себе цель. Или у вас отличная деловая хватка. Вы видите, как можно сделать больше всего денег. Вы идете туда и бешено бьете, чтобы получить свое. Побеждаете. В результате у вас больше денег, чем вы когда-нибудь сможете потратить. Гора сверкающих игрушек, статусная жена или муж, приобретенные отчасти в качестве награды за достижение отчасти, чтобы вызвать зависть других. и вас со скрипом принимают в мир влиятельных и богатых, но вы чувствуете, что этим людям нельзя доверять. Ведь вам хорошо известны правила «потеряешь деньги, потеряешь и их», и вы в итоге просто бедный богатый малыш, одинокой, из кучей игрушек. Жизнь – не зрелищный спорт. Так или нет? Когда говорят, жизнь это не зрелищный спорт, подразумевается, чтобы выиграть, играть надо самому. Но жизнь вообще не спорт. У спорта есть определенные требования. Вы ценитесь только как игрок. Требуется не то лучшее, на что вы способны, а самое лучшее вообще. Всегда существует противник. Если вы выигрываете, кто-то должен проиграть. Добиваться успеха самое главное, и публика выставляет вам оценку. Так устроен спорт, но жизнь устроена иначе. Если не верите, подумайте о своей ежедневной деятельности. Представьте сначала, что занимаетесь делами из любви к ним, а затем, что зарабатываете этим очки. Обратите внимание на полноту переживания в каждом случае. Первое. Выполняете упражнения для здоровья или ради лучшей мускулатуры в спортзале? Второе. Занимаетесь сексом по желанию или чтобы вас оценили? Третье. Танцуете или играете на фортепиано для удовольствия или на конкурсе? Четвертое. Изучаете что-то из интереса или для отличной оценки? Пятое. Разговариваете с друзьями, чтобы услышать новые мысли или чтобы победить в дебатах? Шестое. Путешествуете из любознательности или чтобы выглядеть более продвинутым, чем соседи? Седьмое. Возводите дом, который будете любить, или лучший дом в квартале? Видите разницу? В личном отношении победа обрекает на одиночество. Если вы относитесь к жизни как к спорту – Это лишает ее тепла и человечности. Когда на кону стоит выживание, конечно, выбора нет. Приходится работать так тяжело, как того требует ситуация, и вы готовы платить за это. Но плата за победу ради того, чтобы доказать кому-то что-то, пусть и самыми лучшими побуждениями, может быть слишком дорогой. Цена, качество вашей жизни – Но у тех, кто достиг успеха, много денег. Это же здорово. И не делайте вид, что это не так. Боюсь, что собираюсь сделать именно это. Мои подозрения подтвердились, когда я прочла, какие несчастья обрушились на большинство победителей лотерей. Почти все развелись или порвали с рассерженными друзьями и членами семьи Один попал в тюрьму за грабеж, растранжирил больше, чем выиграл, а потребовались деньги. Избыток денег в действительности может сделать человека более несчастным, чем их недостаток. Поскольку мне довелось когда-то быть очень бедной, обеспокоенной, чрезмерно много работающей одинокой матерью, для меня очень важно иметь достаточно денег. Достаточно, в моем понимании, не загонять себя до смерти, пытаясь вести концы с концами, не просыпаться на рассвете от ужаса, что не смогу позволить себе врача для детей или карбюратор для машины, и ни в коей мере это не связано с необходимостью убиваться за большие деньги, со страхом потерять яхту или заложить бриллианты. Когда я спрашиваю тех, кто мечтает о великом успехе и богатстве, для чего им это нужно, вот что они говорят и что я им отвечаю». Первое. Деньги дают защищенность. Для этого не нужно огромное состояние. Если у вас достаточно денег, чтобы оплачивать счета, позаботиться о себе на случай болезни или других обычных проблем, чувство безопасности обеспечено. Любая высокооплачиваемая работа может исчезнуть. Большие инвестиции могут не приносить денег. а тем, чье состояние настолько велико, что ему ничто не угрожает, самим нужны телохранители. Количество денег, необходимое сверх насущных потребностей, зависит от вашего подхода к жизни. Знаю человека, который умудряется жить на гроши, но при этом путешествовать по миру каждый год. Знаю людей, которые чувствуют себя богатыми при 25 тысячах долларов в год и массу Людей, получающих в 20 раз больше, но живущих под постоянным страхом бедности. Второе. Когда богат, можно сделать столько всего интересного. Например, путешествовать в экзотические места, поехать во внешнюю Монголию. Для этого же нужно много денег. А вот и нет. Множество обычных людей умудряются накапливать понемножку и путешествовать по всему миру. Иногда чем меньше у тебя денег, тем полнее ощущение от поездки. Можно, конечно, жить в пятизвездочном отеле в Италии, если так хочется, но тогда не встретишь настоящих итальянцев. И канделябры, и льняные салфетки надоедают через какое-то время, недавно сказала мне подруга. Когда я еду за границу и останавливаюсь в маленьких гостиницах или у друзей, я привожу домой несравнимо более яркие впечатления от мест, где побывала. Но останавливаться в недорогих пансионах, которые так любят путешествующие европейцы, большинство богатых людей не могут. Они утратили терпимость к неудобствам, которую писательница Джудит Виорст называет «матерью приключений». Третье. Деньги позволяют помогать людям. Некоторые утверждают, что хотят быть очень богатыми, потому что могли бы делать добро другим. «Я бы очень много жертвовал», — говорят они. Но давайте поразмыслим. Сколько миллионеров на самом деле раздают деньги? Как правило, у них другие приоритеты. А сколько из них реально выходят и встречаются с теми, кому они хотят помогать? Их работа состоит в управлении всеми этими деньгами И в том, чтобы нанять кого-то для руководства благотворительными фондами Если вы действительно хотите помочь миру Можно заняться этим прямо сейчас Вступите в ВОЧ или в Корпус Мира Идите работать в благотворительный фонд И помогайте распределять гранты Найдите способ помочь соседу, ребенку старому или больному человеку, тем, кто не попал в зону заботы системы, это может доставить столько же удовлетворения, а пользы принесет даже больше. Примечание. F-Watch Institute – международная некоммерческая организация по охране окружающей среды, основанная в 1971 году, предоставляет добровольцам возможность присоединиться к командам исследователей по всему миру, «Корпус мира», учрежденная в 1961 году гуманитарная организация, поддерживаемая правительством США, отправляет добровольцев для оказания помощи в страны, где в ней нуждаются. Конец примечания. Четвертое. Но с большими деньгами можно открыть бизнес для своего удовольствия. Это же интересно, правда? Соглашусь, маленький бизнес может приносить удовольствие. Но чем больше он становится, тем меньше в этом веселье. Когда приходится нанимать кого-то, чтобы он организовывал вашу жизнь, собирал и распределял ваши деньги, теряется удовлетворение непосредственного участия. Один мой друг, владелец нескольких многоквартирных домов, Говорит, что иметь недвижимость стоимостью в 2 миллиона лучше, чем стоимостью в 10 миллионов. Если это 2 миллиона, объясняет он, вы обходите дома, проверяете, все ли в порядке, беседуете с жильцами, занимаетесь благоустройством газонов. При 10 миллионах вы имеете дело с 20 управляющими вашими деньгами. Таковы некоторые мифы о деньгах. Надеюсь, мне удалось их развенчать. Потому что ключевой вопрос – не сколько очков вы набрали, а что вам нужно от жизни? Ответ может удивить. Вероятно, вы захотите осуществить мечты, которые не относятся ни к богатству, ни к славе. Жизнь бывает удивительной и увлекательной, и при этом никак не связанной с огромным успехом. Я знаю женщину, работающую с шимпанзе на Борнео, и мужчину, который в музыкальном магазине обучает клиентов играть блюз на гитаре. И он, и она очень любят то, чем занимаются ежедневно, но в газетах вы о них не прочтете. На свадьбе друзей недавно я встретила соседку, которую прежде знала как секретаршу. Она стояла за столом, уставленным изысканными французскими пирожными, которые испекла собственноручно. «Я ездила в Париж учиться в школе кондитеров», — рассказала она, улыбаясь. «Но я совершенно не собираюсь превращать это в профессию. Предпочитаю быть секретарем». «Мой друг живет в небольшой турецкой деревушке. Он покупает пустые обветшалые дома». восстанавливает их и возвращает деревни. Адвокат 46 лет недавно обнаружила письма, которые в конце XIX века ее прабабушка посылала своей семье в Бостоне из Азии, где миссионерствовала и путешествовала. Она решила рассказать об этом, наняла преподавателя и собрала небольшую группу людей, которые тоже хотели написать историю своей семьи. Они собираются каждую субботу, Пишут, читают свои материалы, помогают друг другу с проблемами в исследовании и даже подумывают, не открыть ли им собственное маленькое издательство. Разбогатеют ли они когда-нибудь? Попадут ли в журналы с историей бизнес-успеха? Вряд ли, отвечает адвокат. Никому из нас не интересно это. Мы всего лишь хотим опубликовать свои книги для тех нескольких людей, которым будет интересно их прочесть. Какие пустяки! Слишком мелко для вас. Как ваш отец станет объяснять своим друзьям, от чего у вас нет амбиций? Правду сказать, вы и сами слегка встревожены. Фантазии о работе, приносящей удовлетворение, могут помешать признанному успеху. Растущее желание получать удовлетворение от жизни может сорвать старые мечты о высоких достижениях? Берегитесь! Соблюдайте осторожность, иначе потерпите неудачу.